Впрочем, может быть, она отдавала себе отчет, что, делая вид, будто не придает значения блистательным знакомствам, она тем самым только усиливает их вес. «То есть как это так неважно?» — воскликнул Сван, боясь, что если он проявит скромность, то это может вызвать у меня сомнения, он решил произнести целую речь. «Да ведь он после министра первый! Он даже больше, чем министр! Все делает он! У него блестящие способности!» Это птица высокого полета, выдающаяся личность. Он кавалер Ордена Почетного Легиона, прекрасный человек и, помимо всего прочего, красавец-мужчина. И в самом деле, его жена вышла за него наперекур всем и вся только потому, что он неотразим. У него было все, из чего составляется цельный облик незаурядного и тонкого человека. Русая шелковистая борода, красивые черты лица, манера говорить в нос, мощное дыхание и стеклянный глаз. Откровенно говоря, обращаясь ко мне, снова заговорил Сван. Это очень странно, что в состав нынешнего правительства входят такие люди, ведь это же бонтаны из рода бонтаншнюк. Типичные представители буржуазии реакционный, клирикальный отличающийся узостью взглядов. Ваш покойный дедушка знал, во всяком случае, понаслышке или хотя бы в лицо, старика Шню. Старик давал кучерам на чай не больше одного су, хотя по тем временам был богачом, и барона Бреу Шню. Они потеряли все свое состояние в связи с крахом всеобщей компании. Вы еще очень молоды и не можете это знать. но ну, а потом они все-таки выплыли. Это дядя той девочки, которая ходила в нашу школу, но только она на класс моложе меня, знаменитой Альбертины. Потом она, наверное, будет очень фаст, бойкой, а пока что она смешная. «Моя дочь — поразительное существо, всех-то она знает». — Я ее не знаю. Я видела ее, когда она проходила мимо, и ей со всех сторон кричали «Альбертина! Альбертина!». Вот госпожу Бонтан я знаю, и она мне совсем не нравится. — Ты очень ошибаешься. Она обворожительна, красива, умна и даже остроумна. Надо с ней поздороваться. Спрошу, что думает ее муж, будет ли война и можно ли рассчитывать на Феодосия. Кому же знать, как не ему, ведь правда, раз он посвящен в тайны богов? Прежде Сван говорил иначе. Но мало ли мы видели княгинь, которые держали себя удивительно просто и которые лет через десять, сойдясь с лакеями, все еще жаждут принимать у себя людей из общества, однако, убедившись, что бывать у них не любят, невольно начинают говорить языком скучных старух. и когда при них называют имя, пользующейся всеобщей известностью герцогини, они обычно говорят «Вчера она у меня была», и добавляют «Я веду очень уединенный образ жизни». Отсюда следствие, что наблюдать нравы нет никакого смысла, раз о них можно составить себе представление при помощи психологических законов. С Иваной принадлежали к числу людей, у которых мало кто бывает. Визит, приглашение, просто-напросто любезность, сказанная каким-нибудь заметным человеком, являлись для них событием, которое они жаждали придать гласности. Если обстоятельства складывались так неудачно, что Вердюрены находились в Лондоне, как раз когда Адетта устраивала довольно роскошный обед, то весть об этом мчалась по телеграфу на тот берег Ла-Манша, на что уполномачивался кто-нибудь из общих знакомых. Сваны не в силах были утаить ни одного письма, ни одной телеграммы, лестной для одеты. Они говорили с друзьями, их пускали по рукам. Салон сванов был подобен курортным гостиницам, где телеграммы вывешиваются. Люди, помнившие прежнего свана, не порвавшего со светом, такого, каким его знал я, — но вращавшегося в нем, вращавшегося в обществе германтов, где к невысочествам и к несветлостям предъявлялись необыкновенно высокие требования по части ума и обаяния, в обществе, от которого отлучались выдающиеся личности, если их считали скучными или вульгарными, эти люди с изумлением убедились бы, что Сван перестал быть не только скромным в рассказах о своих знакомых, но и строгим в их выборе.